Глава 18. Как вредно кататься на лыжах летом. Каникулы и лето. Что может быть приятнее и лучше? Каникулы, которые проводишь так, как хочется. Степан упирался изо всех сил, но пришлось ехать к родителям. Катька переубедила. Стёп, ну что ты в самом деле? Они тебя любят, скучают по тебе. и так уступают тебе, что там, всего на две недели, и Кир к бабушке едет, а потом вернётесь оба. Что ты так нервничаешь?» Степан только хмыкал. «Как и объяснить, что никакие крутые поездки ему совсем не нужны?» Он сильно подозревал, что мама снова начнёт приставать с тем, что он общается не с тем кругом, и подсовывать каких-то девиц. «Ну, а ты как думал? Будет, конечно! Она так понимает заботу о тебе! Потерпи!» — шепнул ему на ухо Байон. «А девицы? Так вокруг всегда куча будет всяких разных, вот и посмотришь, чего стоит твоя влюбленность. Если про Катюшу забудешь, встретив очередную Ангелину, и говорить не о чем!» Степан возмущённо отпрыгнул от Баюна и обиженно забормотал, что подслушивать нехорошо, и вообще. Кому нехорошо, а котикам в самый раз. А то откуда же я всё знать-то буду? удивился Баюн. Екатерина чувствовала себя странно. Утром тишина, никто не затевает возню на ступеньках крыльца, не критикует, не вредничит. Короче, всё спокойно. Собаки и те ведут себя почти примерно. Ну, разве что Вареник после сытного обеда опять застрял в заборе, а щенок Ая, который когда-то играли в футбол, выросшая в чёрную красавицу, овчарчьего телосложения, в виде помощи ближнему раскопала вокруг цветник, пытаясь его оттуда достать. Баюн с довольнейшим видом дремал на солнышке. Сивка пощипывал молодую травку под яблонями. Жаруся затеяла в сотый раз менять у них в доме занавески и периодически вспыхивала от возбуждения как бенгальский огонь, отчего снаружи казалось, что у них сварочный аппарат работает. Ярик с разрешения Катерины отправился на озеро и там самую малость хулиганил, гоняя от берега к берегу резиновые лодки местных рыбаков. Волк валялся на крыльце дома и косился на Катерину в гамаке. Скучаешь, лениво спросил он. Ну, не знаю, Катерина подумала. Если честно, то да. Ладно. А что, если нам развеяться, слетать к примеру, куда-нибудь? Волк растянулся во всю длину на чистых тёплых досках крыльца и тут же прыжком оказался около Катиного гамака. Они начали было думать, куда бы слетать, но тут волк повернул голову и удивлённо проговорил: «Что это с бою на ум?» Кот несся к ним, напоминая огромный меховой шар. Даже лап не было видно. «Степан пропал!» «Где? Как пропал?» Ахнула Катерина. «В горах! Он же к родителям в Швейцарию полетел, да ты знаешь, ну и отправился на лыжах покататься!» «Кот, какие лыжи? Лето на дворе!» Катерина от ужаса соображала плохо. Там есть и лето, мети, как их, дороги для лыж, трассы, что ли. Да ты будешь меня слушать или нет? Разсердился кот. Как раз куда его родители увезли, можно и летом кататься. А там лавина сошла, небольшая, но ему и этого хватило. Главное, я вижу, что он жив ещё. И если его найдут, может и выжить. А могут и не найти местность, куда его лавина снесла, очень уж сложная. «Так, давай-ка, зови Жарусю и полетели!» Бурый встряхнулся. «Надо Катюшу брать!» Баюн покрутил головой. «Ты что, с ума, что ли, сошел?» Оскалился Бурый. «Не сошел!» У них свои законы в тамошних горах, сам знаешь. Чужих в сказочных персонажей они не очень-то любят. Это мы тут гостеприимны не в меру. Нам без сказочницы придётся драться, и мы можем попросту не успеть. А с Катериной мы можем спокойно искать Степана. Катерина кинулась к маме объяснять, что случилось, а кот принёс и показал ей зеркальце. Скалистый Уступ, прижатый поваленной сосной, а под ней в снегу яркая салатовая с чёрным и красным экипировка Степана. Только осторожнее, умоляю, осторожнее. Мама испугалась, но кот что-то шипнул ей на ухо, и она кивнула головой. Ежей скорее, только не рискуй понапрасно. Эрика Кате брать не решилась. Всё-таки горы ещё спустит какую-нибудь лавину, не взначай. Так что ветерок оставался на даче. Екатерина строго велела Ярику, пока она не вернётся, от Теремы не улетать. Перекинула через плечо ремень серой сумки, одела пёрышко, шапку-невидимку и уже была на спине Бурова, когда зазвонил смартфон, и голосом Кира произнёс: "Катька, возьми трубку!" Это Кир ей такой вызов поставил на себя любимого. "Кать, что-то со за Степаном!" заорал Кир, не тратя времени на приветствие. Я знаю, не вопи. Он под половиной в горах. Мы уже вылетели туда. Катерина боялась гаджет уронить, поэтому разговор закруглила и пообещала позвонить, как только что-то будет известно. Жаруся устроилась на плечах Катерины и грела её как печка. Баюн периодически стонал, что котики тоже нуждаются в обогреве, а то на такой высоте очень уж он и зяб. А когда кот переставал жаловаться и вздыхать, он объяснял Катерине, как обстоят дела в горах Швейцарии, со сказками и чем можно зацепить тамошних обитателей. Благо в том ущелье когда-то была история с пропавшим водопадом. Сивка летел рядом один и почему-то на холод не жаловался. Вечером уже были на месте. Поиски в разгаре, только ищут не там. Кивнул вниз Бурый. «И далеко не там. Кот, глянь!» «Да живой, пока оно уже дело плохо!» Баюн тяжело вздохнул. «Давай, снижайся вон туда!» Толстая лапа описывала круги, захватывающие все ущелье. «А точнее нельзя?» «Нельзя. То есть можно, но пока не могу!» Вздохнул Баюн. — Горы же, да еще не наши. Давай, опускайся вон там и поищем. Волк осторожно опустился на краю ущелья. Катерина слезла с его спины, Жаруся серой лесной птицей нырнула вниз на поиски. Сивка уже осматривал у стопы, как вдруг за спиной Катерины раздался скрип и хмыканье. Она оглянулась. Баюн, выросший в несколько раз, напряженно всматривался в сгустившуюся под старыми елями Тимень. Катёша, от волка не отходи, а лучше обратно на него садись. Как вы посмели вторгануться в наши земли? Из-под ближайшей ели вышло несколько странных существ. Больше всего они были похожи на гномов. Да, на самых обычных садовых гномов, которыми многие любят украшать сады и цветники. Маленького росточка, с морщинистой коричневой кожей на лице, Борода и волосы седые и растрёпанные, но глаза красные, взгляд злобный и властный голос. Екатерина сообразила, что говорят они по-немецки, но она отлично понимает. А вы заплатите за это жизнями. Мы не претендуем на ваше владение, лесные духи гор. Мы хотим спасти человека, мальчика, который упал в ущелье. Боюн очень старался решить дело миром. Мы не любим людей и рады, когда они погибают, проскрипел самый старший на вид из лесных духов. Мы не позволим вам его забрать. Но он не сделал ничего плохого, попытался Боюн ещё раз. Нам всё равно. А вы? Вы — чужестранцы, нарушившие границы ваших владений. Вы погибнете вместе с ним. — Баюн, да может, они еще и не знают вовсе, где он? Может, с ним все и неплохо? — как можно безразличнее сказала Катерина. — Мы? Мы не знаем. Как повернулся твой поганый язык такое сказать? — рассердился самый крупный из лесных духов. «Он на уступе слева, вон под той белесой скалой!» Он ткнул коричневым коревым пальцем. «И он скоро умрет, его кости сломаны, а холод проникает все ближе к его сердцу, и оно почти не бьется! Скоро, а ты умрешь еще быстрее!» «Правда?» Катерина посмотрела вверх на гору, и придерживала Бурова, ощерившегося и готового прыгнуть на лесных духов. Ну, значит, скрытое водопадное ущелье так и останется для вас недостижимой мечтой. Если бы Катерина обернулась пятнистым драконом и сплесала бы в таком виде перед местными сказочными персонажами, они не были бы так ошарашены. Что? Самый старший лесовик вышел из тени и шагнул ближе. Боюн усмикнулся и чуть отступил в сторону, дав там возможность увидеть Катерину. Она уже успела сменить одежду и была в сером струящемся платье, которое придумала для неё Магрид. "Кто ты, дева?" "Это вказочница Катерина из далёких земель, и умирающий юноша это её же них". Катерина, готова помочь вам открыть скрытое водопадное ущелье, но вы должны позволить нам достать парынка. Байон распушил хвост и пригласил яростно сверкающие глаза. Понял, что дело быстро движется в сторону переговоров. Лесовики начали оглядываться друг на друга в поисках поддержки. В конце концов быстро о чём-то поговорили, и к Катерине, церемонно поклонившись, обратился самый старший лесной дух. Мы позволим забрать твоего жениха и даже больше наградим тебя саму, если ты откроешь нам наше ущелье. Екатерина выслушала его и ответила, что с радостью откроет ущелье, если они позволят забрать её жениха сейчас. Мне не нужна награда. Я прошу вас скорее позволить его забрать. Он ранен и может погибнуть. А кто нам даст гарантию, что ты не обманишь и не улетишь, как только получишь этого своего? Её нашел, уточнил лесной дух, посверкивая красными угольками глаз. А кто мне даст гарантию, что вы мне позволите его забрать после того, как я открою ущелье? Почему ты упорно говоришь только о нём и отвергла награду, даже не посмотрев, что мы тебе предлагаем? Смотри же, Один из лесных духов нырнул под ель и с трудом вытащил огромный золотой слиток. "Мы отдадим тебе это золото, если ты откроешь нам водопад. А тот, он почти мёртв. Зачем он тебе?" "Если тебе мало этого слитка, мы дадим тебе ещё два таких". Екатерина тяжело вздохнула. Переговоры заходили в тупик. «Мне не надо золота. Не только этот слиток, но и вообще золото. Мне нужен мой жених!» Очень странно было говорить так о Степане, да еще и не в Лукоморье, а тут. Но Катерина сообразила, что эти существа слово «жених» понимают, а вот прочие объяснения могут и не понять. Да и нечего им тут подробности рассказывать. Лесовики странно переглядывались, перешептывались, и в конце концов самый старший из них сказал – ей должна взять наш подарок. Он указал на слиток. Иначе мы тебе не отдадим твоего жениха. Осторожнее. Баюн не знал в подробностях, почему эти странные создания так жаждут всучить золото его Екатерине, но если тебе навязывают что-то ценное, да ещё почти насильно, под вох где-то рядом. Я ничего не должна у вас брать. Катя откровенно тянула время. Она знала, что Жарусь и Сивка достают Степана из-под снега и рухнувшей сверху на уступ сосны. И хорошо бы эти странные гномы, которые вовсе не гномы, им не помешали. Так и да, мы не договоримся. Важно мотнул бородой самый старый. Убирайтесь, вы ничего не получите, тем более что этот водопад нам не очень-то и нужен. Хорошо. Решение ваше, но если вы так негостеприимны, я тоже могу быть невежливой. Екатерина глянула вниз, в ущелье ревел далёкий горный поток, берущий начало в ледниках. Потом перевела глаза на белую скалу и сказала: "Ко мне вода из горного льда, из сердца горы забытой поры, открой водопад. Ущелья не спят, не будет тиши в лесистой глуши". Скала возвышающаяся слева от Катерины, задрожала, загудела, треснула. Оттуда вырвался неистовый поток воды и выплеснулся на лес. Катерину бурый закинул себе на спину, как только она договорила. Баюн прыгнул сам, и они аккуратно взлетели, наблюдая, как лесные духи пытаются удержаться, устоять под диким напором воды, хватаясь за стволы деревьев, вопя и воя. Сказочница, остановий поток, останови! Мы согласны, взвопили лесные духи. Верни водопад, потоки назад, в ущелье лети, на солнце свети, играй под луной и искристой стеной, оставь своё золото, да не со мной. Ревущий строй воды, словно ледяные языки слизывающий камни, пытающиеся подмыть и выдрать с корнями вековые деревья, отхлынули и полетели с отвесной скалистой стены вниз, на самое дно ущелья, вливаясь в поток ледяной воды, ревущей там. Волк мягко опустился на мокрую скалу, с которой начисто смыло землю и мох. Лесные духи с трудом отцепляли сведенные судорогой пальцы от еловых стволов. С-с-с! Казачница, ты и сесси выполнила свою часть уговора. У старшего лесовика зуб на зуд под холода не попадал. Забирай жнеха и убирайся отсюда. Что значит убирайся? Опять, опять хамство и полное отсутствие гостеприимства. Баюн развлекался. Он увидел краем глаза, что Жаруся с ивкой управились, и с огромным сосновым стволом, прижимающим Степана, и со снежными пластами его укрывающими, и Жаруся уже аккуратно вытащила его и зависла в воздухе. Да, это как-то совсем невежливо, задумчиво протянул Бура и как бы не взначай глянув на скалу, с вершины которой падал открывшийся водопад, а за ним было скрыто узкое ущелье. Нет, нет, нет, мы просто не так выразились. Мы имели в виду, что очень благодарны, и и что теперь мы не будем убивать этого ёношу, а вы можете его забрать. Вот, спасибо. Только мы его уже забрали, сухо ответил Баюн. И он, а возможно, останется тут ещё на некоторое время. Так вот, больше его Не трогать. Понятно. Конечно, конечно же. Закивали головой лесные духи, опасливо косясь на Катерину. Мы больше его не тронем. Да. Да попробовали бы. Ладно. Не досук нам. Жаруся, солнце моё, неси его вон туда. Куд замахнул лапы направо. Степан висел в коготках с жар птицей и не подавал никаких признаков жизни. Катерина очень переживала, что они опоздали. Как только волк снизился, Баюн спрыгнул и кинулся к Степану, которого Жаруся бережно опустила на снег. «Катюша, давай-ка я...» Волк спустил Катерину, обернулся человеком и шагнул к пареньку. «Да, хорошо его поломало. Дай воду и отойди пока к сивке». Переломов много, есть открытые. Не надо тебе на это смотреть. Приятного мало, прямо скажем. Катя протянула ему флакон из живой и мёртвой водой и, добравшись до сивки, уткнулась ему в гриву. Ничего, не переживай, успели. Всё, сейчас будет хорошо, приговаривал конь, утешая её. Волк ворчал что-то вроде того, что нечего было изголяться и летом на лыжи лесть, но лавка складывала сколки костей. Кот поливал всё мёртвой водой, а жаруся живой аккуратно держа флакон в лапке. Всё, напои и готово. Только согреть его надо, а то если бы сначала согрели, мог бы в себя раньше времени прийти. Ему такая боль совсем не нужна. И так натерпелся. командовал бою. Жаруся принесла Кате оба флакона с водой и оглянулась через крыло на Бурова. Хмур прищурилась. А волк, застегни ты на нём эту ерунду. Как чулок право слово комбинезон эти дурацкие, что носят, что носят? Катерина выдохнула. Если Жаруся ругается на моду, значит всё нормально. Ну, а ты чего ждёшь? Идти уже можно. Он в приличном виде и почти герой. Почти, потому что чуть не умер по-дурацки, а герой, потому что всё-таки нас дождался. Жаруся подтолкнула Катерину крылом. Стёп, Степан, Стёпочка. Странное дело, помириться же такое. Он понял, что дело совсем плохо, уже когда увидел, что сходит лавина. Да собственная и небольшая лавина, но ему и этого хватило с избытком. Его судорожные попытки куда-то свалить с пути снежного потока были совершенно бесполезны. И очнулся он уже на уступе в ущелье. Сначала и боли не ощутил, попытался высвободиться от пласта снега, потом понял, что его прижало стволом. А уже под конец сообразил, что руки сломаны, обе. И тут его накрыло такой болью, что очнулся он только от того, что его звали: "Свало, Катька". Наверное, Бред перед смертью. Он так отстранённо об этом подумал, что даже удивился. Неужели это со мной всё происходит? С тобой, конечно, а тут с кем же ещё? Степан, не бурмойчи себе под нос глупости, открывай глаза. Голос Бурова привёл его в чувство гораздо быстрее. Степан открыл глаза и увидел точно прежу. В самом-то деле, откуда в Швейцарии в горах Катька? И не только она, а еще и Волк, Баюн и Сивка, Жаруся. — Степ, ты как? Катерина опять перепугалась. Уже и физически-то с ним все нормально, а вот остальное взгляд дикий, вроде как не узнает. — Катерина! Катька! Он все боялся, что ему мерещится. — Вы откуда тут? — Катерина! Он протянул бы руку к Катьке, но тронуть не посмел. Уверен был, что это просто обман зрения. Ничего умнее ты, конечно, спросить не мог, вздохнула Жоруся. Прилетели из Подмосковья. Тебе Маржуту писать подробно или так сойдёт? И тут только до Степана дошло, что всё в-заправду, и он жив. И не в том жутком ущелье, и Катька по-настоящему, реально рядом. Он думал о ней постоянно. Поругался с мамой в дребезги из-за того, что она снова пытался его с дочками каких-то подруг знакомить. И именно поэтому и пошёл на трассу. Катька. Он схватил Катьку за руку до да так сильно, что она аж пискнула от неожиданности. "Эй, ты руку не сломай. Мне на сегодня и твоих переломов хватило", сухо посоветовал Бурый. "Извини". Степан так и сидел, совершенно ошалело оглядываясь. Вроде горы те же, но почему-то рядом что-то сильно шумело. "Где это мы?" на другой стороне ущелья, которое мы тебя лавина вынесла, объяснил Сивка. "Странно, тут же никакого водопада не было". Степан медленно перевёл взгляд на источник шума и уставился на гремящий поток воды, вырывающийся из скалы. Ну, как бы по тут катался, на перекёнке словина его иня балам. А теперь ры вот есть. Катерина ущелье открывала лесным духом. Боюн сказал это так, между прочим, небрежно. Пока тебя жаруся и сивка и ущелья доставали. Кому? Катерина открыла ущелье кому? Степан помотал головой. Стёп, ты особенно не удивляйся. Катька заглянула ему в глаза и улыбнулась. Степану сразу стало спокойнее дышать и вообще легче жить. Это местные сказочные обитатели людей не любят и радуются, когда кто-то, ну, погибает. Они не хотели тебя отдавать. Мы похулиганили немного, смыли их почти, потому что вода водопада пошла в лес, а потом они уже были на всё согласны. У меня просто слов нет. Степан попробовал встать, и у него получилось. Правда пошатывало, но Екатерина придерживала его руку, и голова кружиться перестала. И вообще стало так хорошо, что кажется, и взлететь он мог бы. Спасибо вам всем. Я я бы умер там. Ну да, травмы были с жизнью несовместимы. Обыденно кивнул Бурый. Я чуть не замёрз на смерть до да кучи. Дурень. Не лезь рисковать туда, куда нет острей необходимости вообще лезть. Ой, Стёп, у тебя же родители, наверное, с ума сходят, а ищут не здесь вовсе даже, ахнула Катерина. Степан судорожно зашарил по карманам. Смартфон выпал, и, наверно, на трассе. Вот они там и ищут по сигналу. Как быть? Ну, как, как? Мы тебя сейчас переведём на ту сторону, и пойдёшь себе, типа, сам выбрался. Сейчас я тебе место пришествия мол подправлю. А то там не будь сивка копытами на следею. Бурый слетал, замёл следы подков и подправил ствол сосны, придавивший Степана. Поставил его так, словно по нему паренёк смог вылезти. «Давай уже, иди, а то там мама твоя убивается!» Баюн смотрел в зеркальце. «И отец уже за сердце держится! Не хватало им еще приступа сердечного!» Степан вроде и спешил, и оторваться от них не мог. В конце концов его бурой немного подтолкнул. «Иди, говорят тебе, скоро же вернешься, и не лезь больше на лыжню!» От толчка Бурова менее подготовленный человек катился бы кубарем, но Степан вывернулся, приземлился на ноги, помахал на прощание рукой и заставил себя отправиться к людям. «Волчок, проводи ты его, а то неравен час опять куда-нибудь вляпается!» вздохнул Сивка. Бурый покивал и беззвучно взлетел над снегом. Уже отчаявшиеся были родители Степана – боялись поверить в своё счастье. Его мама просто не могла от сына отойти. Успокоилась только под утро, и отец Степана увёл её отдыхать. А сам Степан всё соображал, когда же можно будет Катьке позвонить. Смартфон-то его как раз сразу нашли, и он даже работал. 2 часа разница во времени. Тут 7, там 5. И наверняка они долетели уставшие. Надо совесть иметь. Совесть иметь надо. К тому же Катька меня не простит, если я её в пять разбужу. О, а Кир? Ладно, в пять и он орать будет, если разбудить. А в шесть? Он же у нас жаворонок, значит, можно же. Ну, в шесть это уже нормально для жаворонка. Но Кир позвонил сам. В пять пятнадцать. Ты живой? Мне Катька написала, что ты уже вроде цел и невредим. Но, блин, у тебя совесть есть хоть какая-то или нет? Я ж тоже чуть не помер. Я ж тебя чую, когда ты того. После разговора с Киром Степана как выключила. Спал до вечера. А когда проснулся, выяснилось, что он местная знаменитость. — Герр Стефан, да вы в рубашке родились не иначе. В наших горах есть старая легенда о том ущелье, куда вы упали. Первым просветил его хозяин гостиницы и их отеля за ужином. Когда-то с вершины Белой скалы вниз срывался водопад, и это было очень красиво. Утром лучи солнца пронизывали воду, и казалось, что водопад из чистого золота, а вечером он напоминал поток серебра. Говорили, что под водопадом есть тайная ущелье лесных духов, и утром они выносят оттуда кусок золота, а ночью кусок серебра для того, чтобы вода сияла ярче. Один парень решил достать себе их золота и полез на белую скалу, но вход в тайное ущелье не нашёл, упал с этой скалы и погиб в водопаде. А его невеста была в таком горе, что плакала на той скале день и ночь. И однажды шум водопада стих. А когда желающие найти кусок золота горных духов пошли в лес к скале, то увидели, что расщелина, из которой бил поток, больше нет. Водопад скрылся в расщелине, и сама она сомкнулась. «Ту невесту больше никто не видел, и никто так и не узнал, что с ней случилось, но говорили, что ее забрал водяной. Они тут у нас могут принимать человеческий облик, очень красивый, всегда длинные волосы, зеленые глаза, и они очень любят забирать с собой людей». Их легко распознать, у них зелёные зубы, поэтому они стараются не улыбаться. Говорили, что в один уговорил девушку спуститься к ним, а за это по её просьбе направил водопад внутрь тайного ущелья и закрыл скалу. Ах, какая потрясающая легенда! Ахнул кто-то из дам. О, да. У нас удивительные места. Легенды тут м -м, живые, уклончиво ответил хозяин отеля. И эта легенда имеет продолжение. По легенде, открыть скалу и выпустить водопад обратно может девушка, которая будет спасать от смерти своего жениха, но И если эта девушка польстится на золото, которое ей предложат лесные духи, она сама навсегда попадёт к ним в ущелье, а если нет, то сможет взять над ними верх и спасти того, за кем пришла. У вас, Гер, Стефан, невест, ты, конечно, ещё нет. Но имейте в виду, что это Удивительное совпадение. Ваше спасение и возвращение нашего водопада. Степан только улыбнулся. Катька в своём репертуаре ухитрилась даже в Швейцарии, послать всем лесом и с подарками, и с золотом. И интересно, что бы она сказала на эту легенду, <связь> особенно про спасение жениха. Он хмыкнул и только головой покачал на свои беззвучные рассуждения. Ой, лучше даже не выяснять, целей буду.